Глава 4. В вестибюле отеля по-прежнему не души. Некому ее останавливать. Марина с трудом проглотила сухой колючий комок в горле. Боже, как мерзко у нее на душе. Сейчас нужно покинуть отель и сделать это незаметно. Она покосилась на все еще пустовавшее место дежурной за конторкой. Но это похоже даже на руку. Она, стремглав, понеслась к выходу. Толкнула стеклянные двери, которые с неожиданной легкостью распахнулись. Марина с облегчением выдохнула. Кажется, никто ее не заметил. Она сошла с крыльца и побежала в сторону ограждения, куда свет от уличных фонарей едва доставал. Прижалась спиной к металлической сетке и вынула из кармана сотовой. Провела дрожащим пальцем по экрану. Так, вот нашла круглосуточная служба такси «Ветерок». «Машину к отелю «Сокол», срочно, пожалуйста», просипела она в трубку ответившему после первого же гудка диспетчеру. «Срочно», удивился диспетчер. «Так ведь это за городом». «Да, да, срочно», захлебнулась словами Марина. «Я заплачу, сколько скажете, быстрее». «Да я что?», с досадой ответил диспетчер. «Ни одной машины нет свободной, не получится срочно». Марина похолодела. «Я заплачу». «Очень хорошо заплачу!» В груди расползалось отчаяние. «Не пожалеете! Только быстрее!» Диспетчер нецензурно выругался себе под нос. «Ладно, сам за руль сяду, но деньги вперед. Давай переводи!» И озвучил сумму. «Сейчас переведу. А где мне вас ждать? К воротам отеля не подъезжайте!» «Тогда иди мне навстречу. По подъездной аллее к трассе. Если что, жди на повороте. «Минут через пятнадцать буду». Из трубки полетели короткие гудки отбоя. Ну вот и все. Совсем скоро она вырвется отсюда. Только бы Роберт не хватился ее раньше времени. Нет, каков подлец!» Марина ощутила, как ее захлестывает бешенство. Она проглотила злые слезы и обиды и побежала вдоль ограждения к выездным воротам. В ночной тишине она слышала свое тяжелое, срывающееся дыхание, до да треск сухих веток под ногами. Страдальчески поморщилась. Ее банкетные туфли хоть и были удобными, но явно не годились для быстрой ходьбы. Вот и ворота. В ярком свете фонаря Марина разглядела входную калитку и бросилась к ней. Толкнула рукой. Калитка с легкостью открылась. Перевела дух и осмотрелась. Следов присутствия охраны по-прежнему не наблюдалось. Даже пропускная будка на воротах отсутствовала. Стало неуютно и как-то тревожно. «Что-то тут не так с охраной», — промелькнуло в сознании. Проскользнув в калитку, она плотно прикрыла ее за собой и шагнула на неширокую асфальтированную дорогу, ведущую от отеля к оживленной магистрали. С обеих сторон от нее белели стволами березки. Марина побежала. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Ступни ног жгло, словно раскаленным железом. В ушах вдруг зазвенело. Марина сошла с асфальта, прислонилась спиной к стволу березы и сползла по нему на землю. Надо отдохнуть хоть чуть-чуть, иначе она не сможет дойти до магистрали. Таксист не обманул. Когда Марина вся в поту от бега добралась до поворота, машина-ветерок уже ждала ее. Таксист, он же диспетчер. Молодой парень в фирменном спортивном костюме Каппа спорт ощупал Марину цепким взглядом. «Поехали, что ли?» Не очень вежливо уточнил он. «Адрес напомнить?» — предложила Марина. «Я помню». Она напряженно всматривалась в пустынную трассу, по которой они мчались с огромной скоростью. Уже показались огни приближающегося города. «Совсем немного, и Марина будет дома». «Дома?» Да нет у нее теперь никакого дома. Нет. Как тебя зовут?» Поинтересовалась она у парня, решив больше ему не выкать. «Виктор», — представился таксист и неожиданно сбросил скорость так, что она едва не ткнулась лбом в подголовник переднего сиденья. В лобовом стекле мелькнул несущийся им навстречу огромный джип. Над его кабиной, как по команде, вспыхнули огни мощных прожекторов. Марина зажмурилась. Кажется, это машина начальника охраны корпорации Роберта. Инстинктивно отпрянув, она спряталась за переднее сиденье. Сердце судорожно дернулось, тревожно замолотило в висках. Похоже, Роб обнаружил пропажу жены и вызвал на помощь охрану. В кармане у Марины зазвонил мобильный. Роберт. На нее вихрем налетела паника. Что делать? Взять трубку? Ей не о чем с ним разговаривать. Но если она не ответит, Роберт поднимет на ноги не только свою охрану, но и полицию города. Телефон истерично захлебывался мелодией вызова. Марина посмотрела на таксиста. Он же все услышит и поймет. Господи, стыдно-то как? Что же делать? И она решилась. Роб, я жива и здорова. Господи, взяла трубку наконец-то! Срывающимся голосом выкрикнул он и тут же взял себя в руки. «Мариш, что случилось? Мы с Сергеем обыскали весь отель. Ты где?» Она смотрела в окно. Мимо пролетали высотные дома новостроек. Таксист уже миновал речной вокзал. Да их с робом дома оставалось совсем немного. «Возвращаюсь в город. Что случилось, спрашиваешь?» «Да так, пустяк», — выговорила она, с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать. «Я подслушала ваш с Сергеем разговор в курилке» и узнала о собственном муже много интересного. «Мариша, ты все неправильно поняла!» Панически заметался в трубке голос Роберта. «Привет, Лиски. Не звони мне больше!» «Жди меня дома и не вздумай отключать телефон!» — приказал Роберт. «Между нами все кончено!» Ее голос звенел от ярости. «Какой же ты мерзкий подонок!» «Я не позволю тебе разрушить нашу семью!» «Ухожу немедленно!» — отчеканила Марина. — И не смей меня разыскивать. — Ты никуда не уйдешь! — выдохнул в трубку Роберт. — Ненавижу! — прошептала она и сбросила вызов. Ее била крупная дрожь. Из глаз ручьем хлынули слезы, а в голове звенела оглушающая пустота. Вытерев лицо подкладкой пальто, Марина крепко сжала кулаки. — Ну его к черту этого мужа! — К черту! — К черту! Ее трясло от ярости. «Виктор, у тебя случайно воды нет?» «Есть, конечно». Голос таксиста был полон сочувствия. Он протянул ей нераспечатанную бутылочку с минералкой. «На, вот. Тебя Мариной зовут, да?» Уточнил он. Утвердительно кивнув, она начала мелкими, но жадными глотками пить воду. Через несколько минут такси свернуло к дому и остановилась у пункта охраны возле ворот. Сегодня дежурил охранник Толик. Марина видела его вечером, когда они с Робертом отъезжали от дома на банкет. Помахала ему рукой. Когда-то она помогла Толику устроить нишку в детсад Катюши. С тех пор отношения с охранником были приятельскими. Таксист стоял возле машины, облокотившись на капот, и смотрел на нее беспокойным взглядом. — Конечно, после того, как он стал свидетелем ее разборок с мужем, обеспокоишься. Она опустила глаза. — Виктор, ты меня здорово выручил. Спасибо тебе. — Да ладно? — пробормотал он. — На вот, мой личный номер. И протянул ей невзрачный кусочек картона с номером телефона и своим именем. — Обращайся, если что. — Хорошо. Марина улыбнулась краешком губ. Сделала несколько шагов к дому и вдруг остановилась. В голове у нее молниеносно созрел план. — Вот прямо сейчас и обращусь. «Виктор, ты подождешь меня минут двадцать? Мне срочно нужно уехать. Отвезешь?» «Без проблем», — не раздумывая, согласился он. «Тогда поезжай во двор дома напротив», — показала она взмахом руки. «Я скоро приду». Не дожидаясь, пока таксист отъедет, Марина рванулась к подъезду.